Глава 9. Игорь Соколовский сидел в кабинете начальника ровде и с беспокойством трогал свою челюсть. Только перелома ещё не хватало для полного счастья. Угараздило пряникова войти не вовремя. Или наоборот, вовремя. Из-за Радионовы дролис. Спросил Пряников, сверля Соколовского взглядом. Нет, Сразу же ответил Игорь и посмотрел в глаза начальнику честным взором. Мужики дерутся из-за трёх вещей, настойчиво заявил Прияников, защищая, защищаясь и из-за бабы. Иначе они дебилы. Ты дебил, Соколовский. Нет, с ещё большей убеждённостью отозвался Игорь, решив, что челюсть у него всё же не сломана. Кого ты защищал? От кого защищался? Продолжал воспитательную беседу подполковник. Да вроде от королёва, усмехнулся Игорь, вспомнив какую картину увидел Прияников неожиданно войдя в одевом их кабинет. Только вот и он не дебил. Ткнул Прияников пальцем в сторону стены. Я точно знаю. Он нападал, а не защищался. Значит, из-за бабы. У меня свик запнулся, Игорь, с Радионова и ничего нет. В это я верю. Неожиданно согласился Пряников. Ей прежде всего человек нужен, а в тебе ещё много мажора. А вот Королёв этого не понимает. Пиши. Подполковник пододвинул Соловскому лист бумаги и ручку. Что писать? Не понял Игорь и даже перестал трогать свою челюсть. Рапорт о нападении Королёва. Что мне будет? Осторожно спросил Игорь, глядя на начальника. Тебе ничего. Тогда ничего и не было. Облегчённо вздохнул Игорь. Не понял, начал мрачнеть Прияников. Не было у меня ничего с Королёвым. Спокойно заявил Игорь, наблюдая, как лицо начальника медленно наливается гневом. Нормальные рабочие отношения. Я там был, всё видел. Тогда сами рапорты пишите, пожал плечами Игорь. Тут тебе не офис твоего отца, не забывайся, повысил голос Пряников. Ничего не было, вам показалось. Разрешите идти. Пряников хотел что-то сказать, но сдержался. Он молча кивнул. Игорь поднялся и пошёл к двери. Он не увидел, что на мрачном лице начальника мелькнула улыбка. Может, и будет толк, тихо сам себе сказал подполковник и взялся за трубку телефона. Королёв, ко мне быстро. Соколовский вышел из здания РОВД. Вечер был тихим, но от этой тишины внутри нарастала какая-то тревога. То ли перестал Игорь Соколовский верить в чистую тишину, в честность слов людей и искренность взглядов, то ли правда, что-то происходило вокруг тревожное, и никакими совпадениями этой тревоги не объяснить. Телефон созвонил, когда он сел в машину. Да? Что? Игорь узнал голос Крылова. Приезжай сейчас. Узнаешь важное. Адрес запоминай. Бывший охранник Соколовского старшего, разговаривая с Соколовским младшим, сидел на веранде загородного дома. На столе перед ним красовалась бутылка водки, простая, но вполне подходящая для закуски с нетью в виде огурчиков, помидорчиков, сала с розовыми прожилками. Правда, поперёк стола ещё лежал охотничий карабин. Королёв сидел в кабинете начальника ОВД и зло смотрел в сторону. Пряников разглядывал оперативника, тоже еле сдерживая раздражение. Данила с заклеенной пластырем бровью, на которую в травмпункте поставили скобки после встречи со сковородой Киреева. Рука перевязана в месте пореза, а теперь ещё и кулаки сбиты после драки с Соколовским. Кому такого оперативника показывать? Куда его отправлять с заданием, если он мирных граждан способен внешним видом напугать? больше, чем бандит с большой дороги. Пиши. Пряников пододвинул Королёв листок бумаги и ручку. Что писать? буркнул Королёв. Рапорт или мне на драку глаза закрыть? Не было драки, товарищ подполковник. Данила попытался изобразить улыбку. Так, потолкались в шутку, вы не поняли. Я ослеп, что ли? Пиши. что Соколовский проф. не пригоден, не может выполнять служебные обязанности в связи с личными качествами, отсутствием необходимых знаний и навыков, конфликтен и так далее. «Разрешите идти, товарищ подполковник», глядя в стену напротив, поднялся со стула Королев. «А рапорт? Я это писать не буду». «Почему?» Прянигов смотрел оперативнику в глаза, но Данила их упорно отводил. По службе у него получается. Все ошибались сначала, а остальное личное. Разберусь. Разберётесь. В следующий раз вы друг друга ножами резать будете или постреляете. Разрешите идти, товарищ подполковник, упрямо повторил Данила. Пряников ещё с минуту сверлил Королёва взглядом, потом махнул рукой: "Иди". Оперативник аккуратно и вежливо встал, задвинул стул у приставного стола и вышел. Пряников смотрел ему вслед со снисходительной улыбкой. Игорь медленно проезжал по дачному массиву, заканчивая уже третий круг. То ли у них тут путаница с названиями улиц и номерами, то ли он сам запутался. странный дачный посёлок. Часть дач ещё довоенных, почерневших, покосившихся, с заросшим садом, а часть уже новоделы. Несколько у самого леса выросли в последние десятилетия каменные хоромы за высокими заборами, но в целом эта территория, наверное, не привлекала жильцов, риелторов и строителей. Вот. Игорь увидел наконец табличку с нужным адресом. Покосившийся низкий забор не скрывал запущенной территории. Пустырь перед домом со следами когда-то существовавшего огорода, даже сада и того не было. Так, несколько деревьев по периметру большого участка. Дом от калитки виделся крепким. Деревянный брус почернел, крыша позеленела, но было в этом мрачном доме с чистыми окнами и каменной дорожкой у входа что-то основательное. Наверняка сюда хорошо приезжать зимой на рождественские праздники, подумал Соловский, или петь летом, тихо, уединённо. Он оставил машину у калитки, протянул руку, нашаривая за движку или какой-нибудь другой запор. Запора не было. Отодвинув калитку, Игорь пошёл по тропинке, которая вскоре сменилась каменной дорожкой. Дом выглядел пустынным, только на веранде виднелся стол с посудой на нём. Да открытая в дом дверь чернела неприятно, как больной зуб. "Эй, хозяин!" крикнул Игорьна в всякий случай, идя к дому медленным шагом. "Я приехал. Ты здесь?" Он остановился, когда до ступеней веранды осталось всего два шага. По деревянному полу стекала и медленно, тягуче капало на траву. Теперь он хорошо видел, что это кровь. За последние дни научился отличать её от других жидкостей. Кажется, Игорь даже чувствовал её запах. Пересилив себя, он сделал ещё шаг и поднялся на крайнюю ступеньку. И тут он увидел. Невольно отшатнувшись, Игорь поскользнулся на ступеньке, но его подхватили крепкие руки. Он обернулся, пытаясь вырваться. Двое крепких парней в строгих костюмах и с каменными, невозмутимыми лицами. Профессиональными лицами. Мужчина, которого привел риелтор, уходил не очень впечатлённый, или он просто сбивал цену? Ну так всё понятно. Сами понимаете, предложений много. Буду думать. Я понимаю, кивнула Вика. Ну так и я вам позвоню. пообещала энергичная маленькая риелтор с живыми глазами. Конечно. С неохотой снова кивнула Вика, понимая, что этот мужчина квартиру у неё не купит. Открыв дверь, она пропустила покупателя и увидела на площадке перед дверью Данилу. Риелтор удивлённо обернулась на Вику, потом снова посмотрела на Данилу с небольшим букетиком цветов в руках. Вы сюда? Тоже на просмотр? На что? Королёв с ещё большим недоумением смотрел на всех присутствующих. "Даня, заходи", потащил его за рукав в квартиру Вика. "Это кто?" попытался обернуться и ещё раз посмотреть на визитёров Данила. "Неважно. Просмотр чего? Квартиры? Ты что, комнату сдавать собралась?" "Мужику этому?" "Нет. А тогда что? Спасибо за цветы." попыталась Вика сменить тему и потянулась рукой к букетику, но Данила спрятал его за спину. Я для тебя совсем никто, если мне говорить не хочешь, спросил он. Это личное. А я уже не личное? Голос Данила начал меняться. Даня, ты забыл, когда мы с тобой нормально говорили? Мы только ссоримся постоянно. Потому что Начало наи замолчал, предлагая Вике закончить мысль, потому что изменился. Претензии, обиды, скандалы. Мажорчик не такой, ухмыльнулся Данила холодно. Он хотя бы слушать умеет, выпалила Вика. Он слушать, а я делать. Скажи, что случилось, я помогу, начал злиться Данила. Не скажешь? Я не хочу. Даня молча положил цветы на тумбочку, повернулся и вышел. Вика не шевельнулась. Она стояла, и её глаза наполнялись слезами. Данила увидел женщину, которая только что была с каким-то мужчиной в квартире Вики. Он притормозил возле неё и опустил стекло. Можно вас на пару слов. Парни держали Игоря профессионально, крепко, но не больно. Он просто не мог вывернуться из их рук. Обернувшись к одному из них, Игорь сказал: "Я тебя знаю. Отпустите его". Раздался громкий, властный голос отца. Хватка рук телохранителей мгновенно ослабла. Игорь пошевелил плечами и поправил пиджак. Отец смотрел на него серьёзно и как-то выжидательно. "Я что-то не удивлён". сказал Игорь отцу. Ты тут один? Вопросом на вопрос ответил Соколовский старший. А если один, что? Тоже замочишь. Улыбнулся Игорь. Что уж мелешь? буркнул отец. Он мёртв был, когда я приехал, застрелился из охотничьего ружья. Какое совпадение! Игорь театрально взмахнул руками. «Все, с кем я хочу поговорить, умирают!» «Ты правда думаешь, что я их всех убил?» — спросил отец, продолжая угрюмо смотреть на сына. «А что мне думать?» — возбужденно заговорил Игорь. «Что ты делаешь? Зачем Крылов тебе звонил в офис? Зачем он звонил мне? Что он мне хотел рассказать?» «Ты один приехал?» — почему-то снова стал спрашивать отец. «Отец?» Кто-то знает, что ты здесь. Будем вопросами разговаривать, устало осведомился Игорь. Он звонил мне в офис. Это я знаю, искал встречи. Наконец заговорил отец. Я раньше не мог. Приехал сегодня. Он был мёртв. Час назад, максимум. Нам нужно уезжать. Я публичный человек, я не могу быть в это впутан. Ты один? Кто-то знает, что ты здесь? Это всё, что тебя беспокоит? Один. Никто не знает. А я должен во всё это поверить? Проще поверить в то, что отец убица, горько усмехнулся Соколовский. Ты мне врал всегда, напомнил Игорь. Во всём Почему я должен верить? За что можно убить? Что он мог сказать? Я не убивал, упрямо повторил отец. Что он мог сказать? выпалил Игорь. Что ты убил маму? Отец размахнулся и резко ударил сына по лицу. Игорь не ожидал и не успел отреагировать. Он отлетел и упал на спину в траву. Ушибленная челюсть уже давала о себе знать, но больше всего молодого человека разъерило не желание отца что-то внятно объяснять и порыв решать всё силовыми методами, даже с сыном. А с мамой Игорь вскочил на ноги и в бешенстве бросился на отца. Но не успел сделать и двух шагов, как снова оказался в цепких тренированных руках телохранителей. Несколько попыток вырваться ни к чему не привели. Отец дождался, пока сын немного успокоится, и веско сказал: "Думай, что говоришь. Отпустите", приказал он охранникам. Потом помолчал и глухим чужим голосом сказал: "Я не убивал ни маму, ни его. Тебе решать, веришь ты мне или нет". Игорь вытер кровь из разбитой губы, потом похлопал себя по карманам и сунул руку под пиджак. Охрана шевельнулась, но Соколовский сделал им знак стоять. Игорь вытащил портмоне, из него банковскую карточку, которую отец ему оставил единственную из всех, и бросил её. Игорь хотел попасть отцу в лицо, но карточка не долетела. Из ресторана Игорь выводил наряд полиции, вызванный персоналом. Клиент заплатил сразу вперёд, и очень хорошо. Ему на эту сумму всё равно не выпить, но что с ним делать, когда он уже не держался на ногах? Приехавший наряд обнаружил в кармане Соколовского полицейское служебное удостоверение. "Куда тебя подбросим?" без особого воодушевления спросил старший наряда, когда они буквально вынесли Соколовского на улицу. Всё нормально, мужики, я сам, еле шевеля языком, ответил Игорь. Полицейские подтащили его к патрульной машине и усадили на заднее сиденье. Игорь на миг открыл глаза, уставился перед собой стеклянными глазами и пробормотал: "Что за страна? У мента руль украли". После этого его голова свисела с на грудь. Ти хоть где живёшь? Помнишь? уныло спросил один из полицейских. Вика Радионова проснулась от непонятного ощущения. Она легла поздно, с дикой головной болью, выпив таблетку, и теперь никак не могла понять, что её разбудило. Оказалось, что звонок в дверь. Окончательно прогнав сон, она наконец спустила ноги с кровати, прислушалась, потом потянула с кресла халат. Кто? Спросила она через дверь, выглядывая из глазок. Полиция. ответил человек в форме. Здесь тоже полиция, ответила Вика. Что случилось? Из наряда мужа вашего привезли. Какого ещё мужа? поперхнулась Вика. Соколовский Игорь, ваш супруг. Игоря в квартиру внесли на руках, потому что сам он идти не мог. Вика показала на диван в гостиной, куда его уложили бережно, и на правый бок. Спасибо, пробормотала Вика, не зная, как себя вести с патрульным нарядом. Машину его пригнали тоже, как своему не помочь. Улыбались молодые ребята патрульные в виде смущения женщины. Наша служба, попытался запеть Игорь и замолчал. Извините, что побеспокоили, просто спасибо. Всё верно сделали, твердила Вика, пытаясь поскорее выпроводить полицейских. Стыдно ей было невероятно, но и оставить Игоря снаружи она не могла. Наконец парни ушли, вручив Вике ключи от машины Игоря. Заперев дверь, она вернулась в гостиную и остановилась перед диваном. Надо было заставить Соколовского хотя бы раздеться и лечь на постель, а не валяться на голом диване. Мой супруг, тут твой дом. Не многовато на себя взял, опять пил. И я предупреждала. Вика принялась трясти Игоря за плечо, но он был практически невменяем и лишь бормотал что-то нечленораздельное. В растерянности Вика отошла, когда у неё зазвонил телефон. Да, мама? Не разбудила. Не плачь. Как Аня? Не плачь. Успеем. Сегодня было двое покупателей. За неделю продам. Не спорь. Так надо. Не волнуйся. Попробуй поспать. Так надо, мама. Положив телефон на стол, она снова повернулась к дивану и увидела, что Игорь не спит, а смотрит на неё. Вика открыла баลาрот, чтобы возмутиться, но Игорь снова закрыл глаза и мирно засопил. Проснулся Игорь от влаги на лице. Он открыл глаза и сразу закрыл, увидев, как Вика брызгает ему на лицо водой. 10 минут привести себя в порядок. 10 минут поесть, скомандовала она, когда Соколовский наконец открыл глаза полностью. Игорь поднялся и оглядел себя. Спал одетым. А вот ботинки он сам снял или Вика снимала, стоят у входа. Кое-как умывшись, он приплёлся на кухню, где Вика быстро ела стоя. Яшница, горячий чай, хлеб. Игорь опустился на стул, и тут в ноздри ударил запах со сковороды. Тошнота мгновенно подкатило к горлу. Игорь вскочил со стула и быстро убежал в ванную. Ты даже не попробовал, крикнула ему вслед Вика. Поглядывая на часы и поторапливаясь околовского, Вика вышла из подъезда первой. Она остановилась и с сожалением уставилась на служебную машину своего отдела и Данилу, стоявшего рядом с машиной. Нам нужно поговорить. Пошёл ей навстречу Данила до службы. Потом, отмахнулась Радионова. Не потом. Вика, сейчас поговорить не мешает ничего. Начал требовать Данила и тут же замолчал, глядя на дверь подъезда. Игорь вышел на улицу, старательно пытаясь пригладить мокрые волосы. Лицо у него было бледное, глаза измученные. Увидев Данилу, Игорь сразу остановился и с тревогой посмотрел на Вику, потом снова на Данилу. "Он что, у тебя ночевал?" выкатывая глаза, спросил Королёв. "Пьяным ночью пришёл". "Ну Но как пришёл?" попыталась начать объяснять Вика. Слышь, гамункул, ты не охренел? прорычал Данила, глядя на Соколовского бешенными глазами. Хватит! повысила голос Вика. Он уволен. Как уволен? посмотрел на Родиона Воигорь. Я тебя предупреждала. Продолжишь пить на выход. Поедешь, сам бумагу напишешь, сам Пряникову отнесёшь. По коридору к кабинету начальника РОВД они шли вдвоём. Игорь шёл, еле передвигая ноги. Правда, по большей части он старательно изображал, что еле передвигает ноги. Он хотел успеть многое объяснить Вике. Я пьян был. Плохо было. У меня. У тебя каждый день что-то случается, резко ответила Вика. А в этот раз случилось у тебя. Поэтому Поэтому ты увольняешься, строго сказала Вика. Я предупреждала, бросай шпиль, ты не смог. Вика остановилась у дверей кабинета Пряникова и посмотрела на Игоря. Вика, подожди. Игорь прижал к груди руку вместе с листком бумаги. Я виноват. Вика не стала ждать окончания тирады и постучала в дверь. После гулкого "входи", раздавшегося из кабинета, Она толкнула дверь и выжидательно посмотрела на Игоря. Он шагнул через порог. Разрешить, товарищ, на человека, но Пряников, подняв голову от бумаг на столе, быстро перебил её. Хорошо, что зашли. Я только вызвать собирался. И только теперь до Вики и Игоря дошло, что в кабинете Пряникова работает телевизор, установленный у противоположного угла на сейфе. На экране мелькал знакомый пейзаж: двор дачи Крылова, тело, накрытое простынёй, которое принесли на носилки. Самоубийство в дачном посёлке, вещал голос диктора за кадром. Пряников нажал кнопку на пульте, и телевизор потух. Игорь посмотрел на Вику, Вика на Игоря. Соколовский поднял руку с рапортом. Тут, в общем, я «Меня слушаете?» – остановил его Пряников. «Оба. Про дело оборотней в курсе?» «Нападение на бензоколонку?» – спросила Вика. «Уже три нападения на бензоколонки, нападавшие в форме сотрудников полиции. Вчера последние. В этот раз застрелен работник». «Оно же в области, товарищ подполковник», – удивилась Вика. «Не наша земля». 4 человека. Последнее нападение сегодня в 6:00 утра. 4 человека. Есть фоторобот одного из них. Пряников взял из папки лист бумаги и бросил на дальний край стола к Вике. Игорь механично подошёл к столу вместе с ней и посмотрел на фото. Широкое лицо с кавказскими чертами, густые брови почти сродшиеся на переносице. И главная характерная деталь шрам под левым глазом, который чуть оттягивал нижнее веко человека. Неприятная рожа. По остальным тёмный лес. У одного из нападавших должны были быть порезы от разбитого стекла. Марка машины установлена. 2 часа назад в нашем районе остановили такую. У водителя порезы на лице. Больше ничего. Водитель говорит, что порезался, когда брился. Вика уже включилась профессионально в работу и забыла на минуту о Соколовском и его рапорте. В клубе с кем-то подрался. Доказательств никаких, нужно выпускать. И вот тут ты, Соколовский, и нужен. Товарищ подполковник, я Игорь снова попытался привлечь внимание к своему рапорту. Пора научиться не перебивать начальство. Ты же у нас мажор, когда табельная выдадут, буду, пообещал Соколовский. Выдадут. Смотри, пока гранатомёт не купил. Нужен именно ты, подозреваемый из ваших. "В смысле?" удивлённый Соколовский посмотрел на Вику, потом на начальника ровде. "Из мажоров", пыхтел Пряников. "Тебе с ним проще общаться будет, как со своим". Я уже не свой. Все уже знают, что я мент. Что по первому каналу сообщили. С иронией спросил Пряников: "Москва большая, может, и не все знают". Через час Соколовского в наручниках привели в камеру изолятора временного содержания в полуподвальном помещении РОВД. В камере был только один человек. Парень примерно такого же возраста, что и Игорь. И у этого парня, как и рассказал Пряников, все лицо было в порезах. Поверх припухших ран, обильно смазанных йодом, парень наблюдал, как Игорь входил, как протянул через решетку руки, как с него сняли наручники. Как он потом, потирая запястье, подошел к деревянному топчану и уселся на него. «Сокол?» – неожиданно спросил парень. «Знакомы?» – не глядя на парня, Игорь откинулся на стенку и прикрыл глаза. «Да, пару раз пересекались в клубнике, но ты угашенный был, в все разы. Может, и не помнишь». «Не помню», — вяло согласился Игорь. «Сегодня тоже не помню, за что забрали. Из клуба прям привезли». «Ну да». «Да, я вижу, оттягивался ночью», — усмехнулся парень, глядя на опухшее с похмелья лицо Соколовского и мятую одежду. «Кому-то табло попортил». Хмыкнул Игорь и посмотрел на парня. Кому? За что? Не помню. Не тебе? Да нет, это я на даче упал. Тихо засмеялся парень, трогая свои царапины на лице. Как зовут? спросил Игорь. А то я тебе и правда не помню. Майк? Сюда за что, Майк? Да так и не понял, неопределённо ответил парень. Менты с кем-то попутали. Раз так, Значит, попугают, да отпустят, небрежно ответил Игорь. Да уверен. А тебя? А я батя отзвонился. Пару часов и отпустят. А пока посплю. Игорь поудобнее уселся, поднял воротник пиджака, сложил руки на груди и закрыл глаза. Он быстро задремал на самом деле. Голова немного кружилась, может, от этого в его голове снова всплыли детские воспоминания. Как однажды утром охранники внесли в квартиру его отца в бесчувственном состоянии. От него пахло алкоголем, и как следом за охранниками шла мама. Игорь почему-то запомнил её лицо. Оно было бледное, страдальческое. А когда из карманов отца вывалилась всякая мелочь вместе с пачкой презервативов, мама закрыла рукой лицо и выбежала из комнаты. Проснулся Игорь от скрипа решётки. На выход, махнул рукой сержант. Кто? спросил Майк и покосился на Соколовского. Оба. Игорь вышел из здания РОВД первым. Он специально не торопился, остановился, чтобы завязать шнурок, потом неторопливо стал шарить по карманам, как будто искал что-то. Он не ошибся в расчётах, и Майк вышел через пару минут. Сокол, позвал Майк. Игорь вернулся на голос, потом посмотрел на машину Майка со спущенными всеми четырьмя колесами. Смотри, что козлы сделали, процедил сквозь зубы Майк. Они такие. Равнодушно ответил Соловский, похлопал Майка по плечу и посоветовал: "Техничку и такси вызывай". Ага. Майк полез шарить по карманам, достал мобильник и начал нажимать кнопки. Чёрт! Батарея села. Дай свой. Игорь добросовестно полез в карманы, но разочарованно пожал плечами, глядя на приятеля. У меня нет. Это как? Не понял Майк. Или в клубе посиль, или эти, он кивнул на ментов, прибрахались, не вернули. Майк заволновался и снова полез по карманам. Вытащив портмоне, он раскрыл его и залез внутрь пальцами. Козлы. 100 рублей вернули, остальное отжали. Стиснув портмоне в кулаке, Майк ринулся было назад в дежурную часть, но Игорь ухватил его за рукав. И что, поговоришь и вернут, или опять в обезьянник сядешь? Козлы, снова выпалил Майк. Повторяешься, усмехнулся Соколовский. Такое чувство, что это ты на похмельном тупнике, а не я. Игорь двинулся к своей машине, когда его догнал Майк. Сокол, у тебя тачка на ходу? Не подбросишь? Да без проблем. Куда? Игорь уже минут 20 ехал по просёлку, страшно пыля. Он решил, что пора бы и начать заканчиваться его альтруизму. Нормально так подвёз за город. С недовольной иронией сказал наконец Сокол, объезжая очередную яму. Ну извини, Сокол. Благодарно прижимая руку к груди, заговорил Майк. А что делать? Без колёс, трубы и бабла. Пешком идти. Ладно, понимаю, проворчал Соловский. Мне ещё повезло, что тебя встретил. Поворачивай сюда, недовольно посмотрел Игорь в указанном направлении. Дальше дорога была ещё хуже, а для его корвета прямо-таки и предельно изрытая ямами. Да, сюда. Тут километра 2. поворачивая, Игорь успел бросить взгляд назад. Служебная машина их отдела мелькнула в метрах в 300 сзади. Жеко остановил машину, не доезжая до первых домов посёлка, прижав её к придорожным кустам. Ждём пока здесь, сказала Вика. Заметит слежку. Осторожно надо, хоть понять, куда едет, предложил Данила. А и так понятно, кивнул вперёд Жеко. Вон. Дачный посёлок. Аверьянов развернул карту и стал изучать её в очередной раз, прикидывая расстояния. Теперь у них была точка отсчёта, если преступники ехали отсюда. Три нападения на заправке. 20 км отсюда, 30 и 28. Посёлок в центре. Похоже наш клиент. Выйди в лес, погуляй. попросил Данила тихим голосом. "Зачем, Даня?" не поняла Верианов, но потом посмотрел назад, на Вику. "Поговорить надо", так бы и сказал. Жак вышел из машины, прошёл немного вперёд и стал смотреть из-за кустов на посёлок. Даня повернулся к Вике всем телом на переднем сиденье. Она поняла его взгляд и сразу ответила: "Уволится не дал пряник. Я тут ни причём. Ещё вопросы есть?" Ты зачем квартиру продаёшь? Пропустил мимо ушей её объяснения про Соколовского Данила. Не твоё дело, нахмурилась Радионова. Я уже пустое место. Мы на службе, а это личное, ещё больше нахмурилась Вика. Из-за сестры? Старший лейтенант Королёв, вы на службе, повысила голос Вика. Я сейчас сам рапорт об увольнении напишу, резко бросил Данила. Тогда нормально со мной поговоришь? Вика опустила голову, помолчала некоторое время, потом ответила, глядя в окно на лес. Ей операция нужна срочно в Германии. И почему молчала? Я настолько для тебя ничего не значу, потому что ты ничем помочь не можешь, а нервничать будешь? Вика. Укоризненно начал Данила. Хватит, Даня, усталым голосом попросила Вика. Помолчи сейчас, прошу. Данила взял её за руку. Вика не отняла своей руки. Майк показал рукой, чтобы Игорь остановил машину у старого дома за высоким забором. "Выйди из машины", Майк смотрелся по сторонам, потом сунул голову в салон к Игорю. "Спасибо, Сокол, помог". Как иначе? Любой в такой расклад попасть может. Майк двинулся вдоль забора, дошёл до калитки, открыл её, и тут Соколовский высунул голову в окно и крикнул: "Майк, попить не дашь?" Майк посмотрел на Соколовского, который не стал уезжать, а ещё и пить просит со странным неудовольствием. Это было настолько заметно, что Игорь возмутился. Сушняк давит, тяжело воды налить. Я тебе за 50 километров ввёз. Не гони, кому тяжело, помялся Майк. Подожди, сейчас сметнусь. Майк исчез во дворе. Игорь вышел из машины и пошёл к калитке, прикидывая, откуда лучше заглянуть внутрь. Когда Майк вошёл в дом, мужчина в полицейской форме, сидевший за столом, сунул руку под газету. Увидев, что это свои, он медленно вытащил руку и привычным движением потёр шрам под левым глазом, который чуть оттягивал нижнее веко. "Ты где был?" спросил он Майка. "Я звонил. Тачку новую нашёл. Нет rustam, менты загребли. Не понял. Рожу мою срисовали, с порезами. Твою показывали, нарисованную. Марко тачки знают." Ты чего сюда припёрся? Привстал со стула Рустам, глядя со злостью на Майка. Отпустили же. Нет против меня ничего. Тачку такую же видели, но таких же в каждом дворе пара. И про рожу спрашивали, где они тебя как лоха развели. Постучал кулаком по собственной голове Рустам. Квост тебе навесили. Я лох? Возмутился Майк. Чисто было. А это кто? Майк вернулся назад, туда, куда смотрел с прищуром Рустам. Во двор входил Соколовский с самым беззаботным видом. Газета сползла на пол. Рука Рустама сжала рукоятку автомата АКСУ. Это Сокол, Рустам, забеспокоился Майк. И что? Вставая с автоматом со стула, ответил Рустам. Я его не знаю. Он мне помог У меня менты в машине колёса прокололи, он подвёз. Там машина за забором. Да. Рустам приложил палец к губам и неслышно прошёл к входной двери, заняв позицию сбоку от неё. Майк открыл балорот, но тут дверь открылась и на пороге появился Соколовский. И тут Рустам силой ударил Игоря автоматом в живот. И когда тот согнулся от боли, нанёс удар по голове. Соколовским мешком повалился на пол. Ты что? стал нервничать Майк. Свяжи его и тащи в сарай. Я его знаю, это сокол, он не мент. Моя рожа у ментов есть. Сваливать мне нужно. На вокзалах меня выпосут. Машина у тебя нет. У него есть. Рустам наклонился над лежащим Игорем и стал рыться в его карманах. Найдя ключи от машины, он выпрямился и повторил: "Давай, свяжи его, рот заткни и в сарай. Это же сокол!" Попытался снова заступиться за приятеля Майк. "Да хоть орёл, завтра отпустишь. А ты, а про меня с братом забудь. Всё, разбежались. Майк недовольно подчинился. Рустам помог ему взвалить на себя бесчувственное тело Соколовского, и тот потащил его в сарай. Открыв ногой дверь, Майк пригнулся и с натугой уронил Соколовского в углу на старые доски. От удара Игорь замычал и пришёл в себя. Майк уже связывал ему руки. Ты сам виноват, Сокол. Я же сказал, подожди. Зачем ты во двор полез? Тебя посадят, Майк. Тихо простонал Соколовский, чувствуя пульсирующую боль в области затылка. Лучше пусть посадят, чем Рустам тут положит и меня и тебя. Ответить Игорь не успел, потому что Майк сунул ему в рот какую-то мерзкую тряпку. Рустам вышел из ворот, первым делом осмотревшись по сторонам. На улице было тихо. Ни людей, ни машин. Только возле забора стоял ярко-жёлтый спорткар с помятым крылом. Сплюнув со злостью, Рустам бросился назад во двор. "Ты почему про машину не сказал?" оскалился он, схватив Майка за грудки и тряхнув, как следует. "А что с машиной? На ходу." "Приметная, битая машина." Рустам несколько раз постучал кулаком в лоб Майка. битая такую на каждом посту тормозить будут я начал лепетать майк но ростам его уже не слушал он вытащил телефон и отошёл в сторону дамир ты где быстро заговорил он в трубку беда брат потом скажу машина нужна любая машина Дамир с Коксом уже подходили к посёлку, когда пришло известие от Рустама, что машина у них нет. Время поджимало, и нужно было срочно проблему решать. Итак, вся полиция района, а то и города была уже на ушах. Дамир показал на неприметную иномарку, что стояла у кустов впереди. Из-за деревьев было хорошо видно, что впереди сидит парень на заднем девушка. Они разговаривают и держатся за руки. Данила повернул голову на стук в стекло. Возле машины стоял какой-то парень с пакетами в руках, явно из супермаркета. "Чего тебе?" спросил Даня, опустив стекло. "Сумки тяжёлые, не подкинете пару километров?" "Нет", буркнул Даня, удивившийся идиотской простоте местного населения. И тут задняя дверь распахнулась, и на сиденье рядом с Викой селся ещё один молодой человек с характерными кавказскими чертами и пистолетом в руке. "А придётся", сказал он и повёл дулом пистолета на Данилу, потом на Вику. "Что за фигня?" хмуро спросил Королёв. Когда тёмная марка остановилась возле калитки, и Кокс с Дамиром под угрозой пистолета вывели оттуда Королёва с Викой, показался Рустам, всё ещё в полицейской форме и с автоматом в руках. "Это кто, брат?" уставился он на незнакомцев. "Не знаю", буркнул Дамир. "Ты сказал, машина нужна". "Мне машина нужна, а не они. Ты сказал срочно. Ты не сказал, что с водителем делать?" Вику и Данилу завели во двор. Рустам подошёл и начал обшаривать карманы Королёва, вытащил удостоверение и развернул. Мент сунул он документ Дамиру. Да игрались вы, так что, начала была Вика, но Рустам её перебил. Я давно уже доигрался. 10 лет назад. Так что слушайте меня. Сколько вас здесь? Много, прищурилась Радионова. Ростам молча поднял автомат, передёрнул затвор и приставил дуло к животу Вики. Сколько вас здесь? спросил он Королёва. Скажи правду. Я её всё равно узнаю, и когда узнаю, вспомню, что ты сейчас скажешь. Один ещё в лесу. Остальные знают, где мы сейчас. Глядя на ствол автомата, вдавшийся в живот Вики, ответил Данила, чувствуя, как капелька пота сбежала по его щеке. Где вы сейчас, они знают. Не знают, где будем мы и вы. Вику с Данилой заталкали в сарай со связанными руками. Данила хотел подхватить женщину, но не успел. Вика упала боком на небольшую кучу соломы. Рать не будете, будете жить. сказал Рустам, и дверь сарая захлопнулась. Заперв сарай, Майк и Кокс подошли к Рустаму. Тот протянул руку к Дамиру, державшему на плече сумку с деньгами. "Дай". Из сумки Рустам вытащил пачку купюр и протянул Коксу. "Держи их 3 часа", сказал Рустам. "Потом сам решай. Минты знают, что они здесь", нервным голосом напомнил Майк. "Будут искать". Знали бы точно, нас бы уже спецназ связал, засмеялся Рустам. Трус. Данила подставил плечо и помог Вике принять сидячее положение на соломе. В сарае было полно всякого хлама, копившегося, наверное, десятилетиями: обломки черенков, ржавые вилы, гнилые верёвки и прохудившиеся шланги. Из старых вёдер воняло навозом, креозотом и ещё чем-то отвратительным. Нормально влипли. Как дети, зло сказал Данила. Ну хоть вдвоём, без мажора. Салома рядом зашевелилась, трепёс пол злой и показалось лицо Соколовского стряпкой во рту. А я всё думаю, куда пропал? Машина есть, а самого нет. Зря прожек у сказал. Напомнила Вика. Не зря, пусть боятся, он уже отзвонился. У него телефон в машине остался. А Аверьянов тоже сразу понял, что телефон остался в машине. Он успел проследить, в какой переулок въехала их машина, и уж потом, обследовав все дворы, нашел, где остановились похитители. С сожалению, он увидел возле этого же забора и пустую машину Соколовского. Это удручало. Подойти ближе Жеке не удалось. Он вовремя увидел над забором лицо и ствол Аксу. Бросившись за дерево, он услышал автоматную очередь, и на голову ему посыпались мелкие ветки и старые листья. Перегатившись за деревьями в сторону, он осторожно высунул голову. Подняв пистолет Джека, расчётливо выстрелил дважды, с улыбкой увидев, что не промахнулся. Два колеса их служебной машины с шипением сдулись, опускаясь на диске. "Крен уедете", проворчал он с довольным видом. Рустам сорвал с двери замок и пинком открыл дверь. Снаружи слышались отдельные выстрелы, но эта стрельба никак не была похожа на операцию ОМОНа. Обведя пленников злым взглядом, Рустам остановил его на радионовой. Ты с нами. Оставь её, попытался вскочить со связанными руками на ноги Данила, но Рустам ударом ноги опрокинул его на землю. Игорь вскочил, успев подтянуть под себя связанные ноги, но Рустам выпустил короткую очередь прямо поверх его головы. От неожиданности Соколовский присел и рухнул на какой-то трепё, не удержав равновесия. "Дамир, уходим", заорал на улице Рустам, вытащив Вику за плечо. Игорь, отплёвываясь и шипя от боли в ушибленном локте, снова попытался встать, но Данила пнул его ногой и заговорил быстро и настойчиво. Лежи, мажор, лежи, спиной ко мне, быстро. Соколовский не особенно понял, что собрался делать Данила. Он увидел только, как тот подталкивает лёжа на бок головой ржавую консервную банку. Игорь лёг спиной к Даниле и стал ждать. А Данила, взяв зубами отогнутую крышку консервной банки, принялся пилить верёвки на руках Соколовского. Крышка с зазубренными краями несколько раз вырывалась, изрезав ему губы и щеку, но он снова сжимал до судорог в челюсти её зубами и тёр, тёр по верёвкам на руках Соколовского. Наконец Игорь почувствовал, что путы на его руках ослабли, а потом и вообще упали. Он освободился от остатков верёвки. Потом вытащил из арта мерзкую тряпку и сплюнул несколько раз. Давай, мажор, быстрее. Королёв повернулся к Игорю спиной, подставляя свои связанные руки. Они викой прикрываться будут. Им заложница нужна. Жек оснаружи возле машин. Пойдут сзади, через лес. Там в 2 км трасса, остановят машину. Ты меня слышишь, мажор? Слышу. Ломая ногти и пытаясь зубами развязать узлы, ответил Соколовский: Догонишь их. Делай что хочешь и как хочешь, но Вика должна быть без царапины. Будет, пообещал Игорь, развязав наконец последний узел. И тут до него дошло: А ты? А я первый в сарае пойду. В меня скорее всего попадут. У тебя будет шанс. Вырубишь того, что со стволом, ствол заберёшь и бегом в лес. Быстро объяснял Данила, подавая Игорю в руки единственное внушительное оружие, которое только было в сарае — грабли. «Я первый!» — начал спорить Игорь. «В лесу от тебя больше толку будет!» «Тебя Вика любит! Лучше я первый!» С этими словами Даня вскочил на ноги и бросился из сарая. Игорю ничего не оставалось, как только быстро выбегать за ним. Первое, что он увидел, это как Даня сломал черенок грабли, а голову Кокса выбило из его руки автомат упал на него сверху и принялся наносить удар за ударом кулаком в лицо, пока тот вяло отбивался. Со стороны забора короткими осторожными шагами приближался Майк, таращась то на Соколовского, то на мента, который сейчас дубасил его дружка. В руке Майка дрожал пистолет. Соколовский влез В лес! Слышал? Ты? Ты с ними? Высоким вежливым голосом спросил Майка, глядя на Соколовского. Убери ствол, посоветовал Игорь, покачивая в руках грабли. Нет, я в тюрьму не хочу, затряс головой Майк, поднимая пистолет на уровне лица. Мажор, там Вика! В лес! орал Данила, пытаясь выдрать автоматы из рук отбивающегося Кокса. Не нужно, Майк! Игорь поднял руку. Сделаешь себе хуже. Я уже сделал хуже. Все батяны деньги просрал, а без них не могу. Губы и рука Майка задрожали. Он вдруг с безумными глазами начал поднимать пистолет к собственному виску. Игорь обомлел, не зная, что предпринять. Увидеть, как вылетят мозги из этой дурной, но всё же человеческой башки, он не хотел. Но тут в голову Майка с неприятным стуком что-то ударилось. Игорь успел заметить над забором довольную физиономию Аверьянова. Майк пошатнулся, сделал шаг вперёд, схватился второй рукой за ушиб, и это дало Соколовскому время броситься вперёд, выбить пистолет, а потом врезать Майку в челюсть от всей души. Через забор уже лесо Аверьянов с пистолетом в руке. Жекка, покой обоих, вызывай наших, закричал Данила, вырывая наконец из рук Кокса автоматы, врезав ему оружием в лоб. Кокс обессиленно вытянулся и замер. Аксо оказался пустым. Данила пошлёпал Кокса по груди и бокам и вытащил у него из-за ремня пистолет. Королёв с Игорем выбежали через калитку и бросились к лесу, куда уже успели уйти бандиты. Дамир подталкивал Вику пистолетом. Рустам шёл следом всё время оглядываясь и прислушиваясь. "Ногами двигай, или сдохнешь тут", прикрикнул на женщину Рустам. "Быстрее не могу", огрызнулась Вика. Дамир вдруг споткнулся и растянулся на земле. Рустам что-то проворчал и стал поднимать его. Кажется, Дамир и сам не мог идти быстро, успев подвернуть где-то в лицо ногу. Вика решилась, пока бандиты возились в траве, использовать подходящий момент. Она быстро зацепила за сучок край рукава блузки и всем телом бросилась вперед. Прочная ткань треснула, но сучке остался вполне заметный кусок рукава. «Пошла! Быстро!» Снова начал торопить Рустам, не заметив за спиной Вики обрыва к белой ткани. Соколовский с Данилой бежали по лесу, тяжело дыша. Дыхание сбивал спор, от которого не мог отказаться ни один ни другой. Зачем Соколовский пришёл к Вики пьяным в ту ночь? Игорь устал спорить, остановился и хрипло дыша опустил голову, уперев руки в колени. Ей плохо ночью. У неё в семье что-то случилось, наконец сказал он. Сестра. Рак у сестры. Остановившись рядом и тоже скрипом дыша, ответил Данила. «Операция нужна. Деньги нужны. Тысяч семьдесят евро. Вика квартиру продает. Что встал? Бегом!» Еще минут через пять Данила наконец понял, что так у них дело не пойдет. Они еще не видели бандитов, хотя должны были догонять их. «Разделяться надо». «Хорошо», — кивнул Игорь. «Я сюда», — показал Даня рукой вправо. «Может, безможет. Я сердцем чувствую. Я сюда. Ты куда хочешь». С этими словами Даня побежал в своем направлении, а Игорь, посмотрев по сторонам, взял левее. Вика дышала тяжело. В боку колола туфли без каблуков, все равно натерли ноги. Ее конвоиры остановились, когда лес наконец кончился, а впереди показалась дорога. «Вышли, брат. Сейчас машину остановлю». Вытер рукавом потный лоб Рустам. А с этой что кивнул на радио на Водомир. Не пригодилось, кончая её, братишка. Бандит поднял пистолет. Вика от неожиданности и такой близкой и глупой смерти побледнела. Она широко раскрыла глаза, глядя в чёрный глазок дула пистолета. Грохнул выстрел, и Вика закрыла глаза. Но ничего. Не более ни удара пули, только хрип человека. Она открыла глаза и увидела падающего на землю Дамира, хватающегося за кровоavленную грудь. Как в замедленном кино бежал из-за деревьев Данила с пистолетом. Рустам поворачивался к нему на звук выстрела и поднимал короткий автомат. Гулко бьёт то очередь, пули сбивают ветки, срывают кору с деревьев. Вика с облегчением увидела, что Данила успевает броситься на землю, а пули летят и бьют в деревья выше его головы. Данила поднял пистолет, нажал на курок и только теперь увидел, что затвор отведён назад. Магазин пуст. Рустам со злобным лицом идёт к нему, поводя стволом автомата. И уже не убежать. Вика всё поняла, когда Даня поднялся на ноги и бросил бесполезное оружие на землю. Она попыталась с вязанными за спиной руками поднять пистолет Дамира, но у нее ничего не получилось. А немевшие пальцы ничего не чувствовали. «За брата!» — поднял автомат Рустам. «Даня! Беги!» — в ужасе закричала Вика, видя, что Данила не двигается с места. Но Королев не был в ступоре или растерянности. Он расчётливо выманивал на себя бандитов, пытаясь спасти любимую женщину. И в последний момент, когда палец Рустам остал нажимать на спусковой крючок, он бросился за деревье в небольшую низинку. "Беги, Вика!" донеслось до Родионовой. Вика снова посмотрела на пистолет у её ног, когда сбоку метнулась мужская фигура. Она отпрянула в сторону и увидела запыхавшегося со сцарапанными руками и лицом Соколовского. Он споткнулся, упал возле ее ног, схватил двумя руками пистолет Дамира, вскочил на ноги и бросился в сторону бандита. Рустам заметил появление еще одного мента. Он развернулся всем корпусом. Вика, прикусив губу, наблюдала, как Игорь на бегу стреляет. Один выстрел, второй, третий. И всё мимо, мимо. А Рустам уже поднял автомат, и четвёртая пуля попала бандиту точно в лоб. Игорь замедлил бег, перешёл на шаг. Не дойдя нескольких шагов до тела убитого им бандита, он остановился совсем и наклонился вперёд, уперев руки в колени. Дышал он как запалённый конь, только бока раздувались михами. Сколько же он бежал? Подумала Вика, обессиленно опускаясь на землю. А по склону уже лез Королёв с порванной на колене штаниной. Он выбрался, держась за локоть, посмотрел на Родионову, сидящую на земле, на Соколовского, который всё никак не мог отдышаться. Вика? Соколовский смог только кивнуть с успокаивающей улыбкой. Спасибо, Игорь. К Вике они подошли вдвоём, помогли подняться с земли, развязали ей руки. Вика вдруг обхватила обоих мужчин руками и прижалась к обоим. Дописав наконец Игре, поставил дату, расписался и пододвинул листок бумаги Прияникову. Всё. Вот теперь всё. Кивнул подполковник, внимательно глянув на Соколовского. Как ты? Не знаю, как-то не по себе. Понимаю. Немногие за службу по людям стреляют, а чтобы убить, ты выпей. Лучше всего. Езжай домой, запрись и напийся. Вика, Родионова меня за это уволить хотела. Да и так каждый день пью. Дело твоё, усмехнулся Пряников. Но и в голову сильно не бери. Тут выхода нет или ты его Или он товарищей твоих и тебя? Да, вяло кивнул Соловский. Иди, не держу, отдыхай. Игорь поднялся и пошёл к двери. Неожиданно пряников его остановил. Подожди. Я ошибся в тебе. Нужно уметь признавать ошибки. Думал, мажорчик тут на неделю, а нет. Мужик из тебя будет. Сыскарь будет, если останешься. Уверен. Спасибо. Это правда, серьёзно сказал Пряников. Сегодня показал. Иди. Подполковник вышел из-за стола и подошёл к Соколовскому, положил руку на плечо, помолчал и заговорил снова странным голосом, в котором было меньше начальственной строгости, а больше простого мужского дружеского тепла. Подожди. ты честно служишь и я с тобой буду честным отец твой просил меня кое о чём ему сообщать в смысле о чём насторожился соколовский о том что ты в прошлом копаешь про мать свою и не говорить ничего я в отделе у карасёва тогда начинал опером как ты одно из первых дел Всё хорошо помню. А тут ещё дело громкое. Самого Соколовского в убийстве подозревали. Это же стандартная практика, вздохнул Игорь. Дело закрыли. Стандартное. Но улики там были, отпечатки. Наскальпили отпечатки твоего отца. Мотив у него был. Какой? Разводиться он хотел от отец твой. А мать твоя вроде бы против была. В общем, закрыли дело. Карасёв закрыл и сказал всем не вспоминать. Теперь я тебе всё сказал. Спасибо, сказал Игорь, глядя мимо Пряникова в окно. Глупости теперь не натворю. Я себя винить буду. Не натворю, товарищ подполковник, пообещал Игорь. Пока Игорь ехал до дома Родинова звонило ему несколько раз. Он не отвечал. Потом телефон замолчал, и Игорь стал чувствовать себя спокойнее. Он вошёл в квартиру, бросил ключи на тумбочку и, не раздумывая, прошёл в комнату. Он открыл маленький сейф в стене, вытащил оттуда пачку долларов, перстень с бриллиантом, бросил всё это на стол. Потом выдвинул ящик стола и достал дорогие часы в коробочке. Он их так ни разу и не надевал. Аккуратно собрал на столе и сложил в ровную пачку все крупные купюры. которые просто так валялись в ящике стола. Получилась хоть не очень большая, но пачка. Собрав всё в сумку, он вышел из дома, сел в машину и поехал в сторону автосалона. Данилу Игорь нашёл в общежитии УВД. Постучав в дверь, он ждал, глядя под ноги. Наконец, дверь открылась, и появился Данилов в домашних трико и тапочках. Сюрприз! Удивлённо уставился он на гостя. «Хочешь с Викой быть?» — коротко спросил Игорь. «Это как понять?» «Это восемьдесят тысяч». Игорь протянул сверток. «Должно хватить». «Ты что?» — опешил Королев. «Скажи ей, что сам нашел», — посоветовал Игорь. «Придумай, откуда. Прекращай меня ревновать, и все у вас будет зашибись». Игорь развернулся и пошел по коридору. А Данила всё ещё, не веря, смотрел то на свёрток в своих руках, то на удалявшуюся спину Игоря Соколовского.